Глава 18. Опасный дождь. Везеход резко остановился и, развернувшись почти на месте, помчался к горному массиву. Что случилось? Почему возвращаемся обратно? Взволнованно спросила Алена, перестроив передатчик своего скафандра на волну водителя. Радиолокационная станция Южной обсерватории обнаружила группу мелких метеоритов. Наибольшая опасность грозит району кратера Лави. Не успел водитель это произнести, как в нескольких шагах от вездехода заклубилась пыль, словно от взрыва гранаты. Потом поднялся вверх еще один конус пыли. На склоне отвесной скалы блеснул и погас кровавый красный огонек. Вездеход на полной скорости влетел в узкую котловину и остановился, прижавшись к вертикальной стене. «Езжайте дальше, там будет безопаснее!» воскликнула девушка вместо ответа водитель отрицательно покачал головой и показал вверх, где между скал виднелась узенькая полоска неба с млечным путем когда алена и северсон посмотрели туда, Ужас жалым сердца. В свете прожекторов сверху медленно падали огромные каменные глыбы. Они накатились на выступы стен ущелья, с тупым упрямством крушили скалы и, рассыпаясь на мелкой обломкой, летели вниз. Все это происходило в абсолютной тишине. Потревоженные метеоритами камни падали, вздымая коричневато-серую пыль. На дно котловины ложились снизу каносообразными насыпями. «Еще долго после того, как упал последний камень, Северсон и Алена не могли прийти в себя. Хорошо, что метеориты не устраивают нам такие концерты чаще», – нарушил молчание водитель. «Пока не построили метеостанции на полюсах, езда по луне была, похожа на игру в лотерею. Теперь совсем другое дело. Удивляюсь, что сегодня об опасности сообщили так поздно. Видимо, кто-то заснул радиолокатора, метеоритный дождь можно было обнаружить значительно раньше». «А что, если такой дождь накроет ангары на космодроме?» – спросил Северсон. «Ведь метеориты легко могут пробить стеклянные стены». «Теперь мы знаем достаточно точно, когда Луна на своем пути встретится с Раем метеоритов, потому что они вращаются вокруг Солнца с такой же регулярностью, как и Земля. Кроме того, радарные станции ведут непрерывное наблюдение, чтобы избежать любых неожиданностей». А если Рой угрожает за ним, автоматы сразу же включают над ними защитную завесу высокочастотного излучения, которое разрушает метеориты, превращая их в мелкую пыль. И если какому-то камешку удастся прорваться сквозь эту завесу, его задержат стены строения, потому что они сделаны из трех слоев особо прочного стекла. Силу удара метеорита ослабляет также заполненное воздухом пространство между стенками. А как защищается от метеоритов межпланетный ракетоплан? Пилоты всегда точно осведомлены о движении метеоритов, поэтому заранее обходят большие раи. Против одиночных небесных тел ракетопланы защищены так же, как и строения на Луне, тройными стенками и высокочастотными лучами. А впрочем, на небольшом расстоянии между Землей и Луной метеориты встречаются очень редко. Но, друзья, опасность миновала. Продолжим наше путешествие. Водитель нажал на кнопку, но машина не сдвинулась с места... Тогда он вышел наружу, склонился над задней частью вездехода и безнадежно махнул рукой. «Все, двигатель разбит дребезги. А если бы метеорит упал на метр ближе, то...» Водитель не закончил, но и без слов все было ясно. «Что же делать?» Встревожилась Алена. 500 километров, которые остались до кратера, тихо. До вечера пешком не пройдешь. Придется просить о помощи». Водитель включил главный передатчик вездехода, присоединил к нему микрофон своего скафандра. «Алло! Алло!» «Говорит вездеход номер 17. вызывая кратер Клави, академика Шайнера». «Я Шайнер», – послышалось сразу же в наушниках шлема Северсона и Алены, что случилось, Пальтон. «Машина повреждена метеоритом. Мы стоим на краю ущелья Марета, Просим помощи. Вылетаем немедленно. Врач нужен?» – спросил встревоженный Шайнер. «Нет, у нас все в порядке». Водитель выключил передатчик и повернулся к пассажирам. приглашая вас на небольшую прогулку. Не будем же мы здесь ждать, сложа руки». Все вышли из машины и направились к широкой расселению в скале. «Это кратчайший путь к озеру Победы», — объяснил водитель. «Я здесь как дома». В конце расщелины показалась небольшая площадка, ограниченная отвесными каменными стенами. «Озеро, правда, без воды», — улыбнулся водитель. «Но это не имеет значения». Если хотите знать, здесь самое выдающееся место на всей Луне. Видите, товарищ Северсон, тот большой курган посреди равнины». Курган поражал своими правильными очертаниями. Длинная темная тень, которая протянулась от него по равнине, тоже имела четкие ровные края. «Эту пирамиду построили люди?» – спросил Северсон. «Да», – подтвердила Алена. «Подойдем ближе. Может, вы расшифруете таинственную надпись на этом кургане?» Лишь за несколько десятков метров до пирамиды Северсон обратил внимание на то, что на ее вершине, на небольшой площадке, стоит странный гусеничный вездеход. Северсон остановился, сложил руки и склонил голову. «Не надо скарби, Лейф насмешливо воскликнула Алена. «Это не могила, а памятник славы!» Она взяла Северсона за рукав скафандра и подвела к освещенной солнцем пирамиде. На прикрепленной к ней черной доске сияли золотые буквы. «Это русские буквы!» – воскликнул Северсон и быстро начал читать. «На этом месте приземлилась первая ракета, запущенная с Земли на Луну. Чести честь и славы великому Циолковскому, который показал нам путь во Вселенную. Слова науки, которая подарила человечеству победу над космическим пространством». Он замолчал, пристально посмотрел на вездеход. «И кто же тот счастливчик, который первым вступил на поверхность Луны?» «Это вездеход!» Его экипаж состоял только из радиоуправляемых аппаратов. После приземления, вернее, при лунении ракеты, вездеход выехал из нее на эту равнину. Телевизионные камеры и были теми первыми глазами, что взглянули на Луну вблизи и передали изображение на Землю. Помню, это волнующую минуту так ярко, словно это было вчера, а я тогда ходила в первый класс. Ту передачу с Луны ретранслировали все телевизионные станции мира. Путешественники еще некоторое время осматривали равнину Победы, а потом в шлемофонах их скафандров прозвучали сигналы вызова. На звездном небе появилось два подвижных ярких огонька, приближался спасательный ракетоплан. К гостям прилетел сам академик Шайнер, он сердечно поприветствовал Алену и Северсона, с увлечением рассказывал им о достопримечательностях мест, над которыми пролетал ракетоплан, направляясь к кратеру Тихо. Однако полет длился недолго. Вскоре летательный аппарат опустился на дно широкого кратера. Пассажиры пересели в ездеход, и машина направилась к неосвещенной части Плоскогорья. Академик Шайнер замолчал. Он только лукаво улыбался, поглядывая то на Северсона, то на арену Было похоже, что он подготовил им какой-то сюрприз. И действительно... Как только они проехали последнюю освещенную солнцем скалу, одиноко торчащую на равнине, перед ними в свете прожекторов появилась огромная кружевная конструкция, похожая на подставленный наклон на железнодорожный мост. «Как у вас дела со стартовой эстакадой?» – поинтересовалась Алена, скользнув взглядом по фирмам конструкции. «Неплохо», – с подчеркнутым безразличием сказал академик. «Через два часа будет готово». «Готово? Не может быть!» Девушка посмотрела на Шайна, раз недоверием. «Ведь вы уверяли, что эту стакаду мы можем рассчитывать не ранее, чем через пять дней?» Академик пожал плечами и снова хитро улыбнулся. «Что поделаешь? Все уж готово, готово, готово!» Затянула Нарию из проданной невесты. «Это наш сюрприз номер один. А как ваши дела с монтажом экспериментальной ракеты?» В среду должен быть закончен. В четверг ее переправить сюда прилетит не только навратил с представителями Академии, но и Ватсон. Видимо, надеется видеть наш провал собственными глазами, чтобы потом высмеять нас. Посмотрим, кто будет смеяться первым. Вполне возможно, что именно я. Загадочно, сказал Шайна. Подождем до завтра. А что же будет завтра? Ой, любопытно, как все женщины. Улыбнулся Академик. Не скажу нарочно не скажу. Эй, простите меня, я должен сейчас отправиться в обсерваторию. Освобожусь часика через два, пока что вы можете осмотреть наши подземные заводы, а после я покажу вам одну очень интересную вещь. Алена и Сиверсон воспользовались предложением, но большего удовольствия от осмотра подземных заводов не получили. То, что когда-то увлекло бы и захватило их, стало теперь обычным будничным. Линии автоматических станков работали так же четко, как и на Земле. Всеми процессами руководили такие же умные электронно-вычислительные машины. Так не все ли равно, где находится завод? Но когда путешественники снова поднялись на поверхность Луны, они увидели такое, что в первое мгновение потеряли дар речи. Нижней частью желоба стартовой эстакады сверкала огромная металлическая ракета. «Это мираж или галлюцинация?» – воскликнула Алена. «Вы видите, Лив?» «Но это же...» Он тоже был крайне удивлен. «Это же наша экспериментальная ракета. Как она сюда попала из Праги?» «Ракета, но не ваша». Раздался в наушниках голос академика Шейнера. «Вот это и есть мой сюрприз номер два. Надеюсь, коллега навратил не рассердится на меня. Если я проверю предельную скорость ракеты, чуть ранее, чем это сделает он с представителями Академии... «Возможно, моя попытка поможет усовершенствовать ракету перед запуском». Если бы перед Аленой внезапно провалилась земля, девушка удивилась бы меньше. «Молчите, значит, не возражаете, друзья», – победно сказал Шайнер. «Ну, идите же сюда. Скоро мы начинаем эксперимент». Странно было слышать этот голос в наушниках. На большом расстоянии вокруг никого не видать, и слышно так, будто Шайнер стоит совсем рядом. «А действительно, где он?» «Неужели та точка, что медленно движется от стартовой эстакады навстречу гостям Земли?» «Быстрее, друзья, быстрее! Медлить нельзя!» Северсона и Алена прибавили в ходу. Через несколько минут, уже втроем, они ушли в бункер управления, расположенный в стороне от стартовой площадки. Там их ждали помощники академика Шайнера вас астронавигационной аппаратуры сопровождения полета ракеты. «Все проверено?» спросил академик. «Да», — ответил один из помощников. «Старт!» Внезапно из серебристого корпуса ракеты вырвалось яркое красное пламя, она словно подпрыгнула, пронеслась по наклонному ажурному восту со скоростью молнии покинула его, прочертила длинную багряную черту на звездном небе и исчезла из виду.